наклонясь, она подняла его. Офицер вырвал палку из её рук, бросил её в сторону и топая ногами кричал: "Прочь, говорю!" Среди солдат вспыхнула и полилась песня: "Ставай, паде, мой сарабочий народ". Всё кружилось, качалось, вздрагивало. В воздухе стоял густой тревожный шум. подобный матовому шуму телеграфных проволок. Офицер отскочил, раздражённо вещая: "Прекратить пение, фельдфебель Кранев!" Мать, шатаясь, подошла к обломку древка, брошенного им, и снова подняла его. "Заткни глотку!" Песня сбилась, задрожала, разорвалась, погасла. Кто-то взял мать за плечи, повернул её, толкнул в спину и иди, иди. Очистите это лицо, кричал офицер. Мать видела в десятке шагов от себя снова густую толпу людей. Они рычали, ворчали, свистели и медленно отступая вглубь улицы, разливались во дворы. "Иди, дьявол!" крикнул прямо в ухо матери молодой усатый солдат, направляясь к ней и толкнул её на тротуар. Она пошла, опираясь на древко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 Как они, а? Идут на них, стоят, стоят братцы мои без страха. Вот и Паша Власов. Ха-ха-хол! Руки за спиной, улыбается чёрт. Голубчики, люди! крикнула мать, втискиваясь в толпу. Перед ней уважительно расступались. Кто-то засмеялся. Гляди с флагом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 взволнованно и глухо выкрикнул кто-то Боже, люди добрые! Слушай! другой пожалел. Эх, как убивается. Ему возразили с упрёком. Не убивается она. Она с дураков бьёт, пойми! взвился над толпой высокий трепетный голос. Православные! Митя мой!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 пошёл с нею. Люди стояли у ворот, говорили о чём-то и расходились, не торопясь. Часть вторая. Первая. Остаток дня прошёл в пёстром тумане воспоминаний, тяжёлой усталости, туго обнявшей тело и душу. Серым пятном прыгал маленький офицерик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 Слышала она окрикливый голос Марии. «Задели-таки народ! Встала фабрика-то! Вся встала!» «Да-да», — говорила тихо мать, качая головой. А глаза ее неподвижно разглядывали то, что уже стало прошлым. Ушло от нее вместе с Андреем и Павлом. Плакать она не могла. Сердце сжалось, высохло. Губы тоже высохли.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 Она стоя у двери и не глядя на него, глухо ответила: Да нам судии дети. Они осудят по правде за то, что бросаем мы их на пути таком. Что? крикнул офицер громче. Я говорю, судии дети, повторила она, вздыхая. Тогда он заговорил о чём-то быстро и сердито.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 Она наклонилась, незаметно показывая ему кукиш, шептала матери на ковыкуси. Ей приказали обыскать Власову. Она замегала глазами, вытаращила их на офицера и испуганно сказала: "Ваше благородие, я не умею я этого". Он топнул ногой и закричал. Мария опустила глаза и тихо попросила мать: "Что же, растягнись, э, э, Пелагея Ниловна". Очаривая и ощупывая её платье, она с лицом, налитым кровью, шептала: "Ах, собаки, а? Ты что-то говоришь там?" сурово крикнул офицер, заглядывая в угол, где она обыскивала. "По-женскому делу, ваша благородие", пробормотала Мария испуганно. Когда он приказал матери подписать протокол, она неумелой рукой печатными, жирно блестевшими буквами начертила на бумаге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 Жёлтый песчаный курган за болотом по дороге в город. На краю его, на добрывом, спускавшемся к ямам, где брали песок, стоял Павел и голосом Андрея тихо звучно пел: "Ставай, подемайся, рабочий народ". Она шла мимо кургана по дороге и, приложив ладонь к албу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 схватившись руками за голову точно хохол мать уронила ребёнка на пол под ноги людей они оббегали его стороной боязливо оглядываясь на голое тельце и она встала на колени и кричала им не бросайте дитя возьмите его Христос воскресе из мертвых пел хохол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 Кто это оттолкнул лодку от берега? Зачем? Вечером того же дня узнали, что в пруде утопилась жена приказчика Зоусайловых, маленькая женщина с чёрными всегда растрёпанными волосами и быстрой походкой. Мать провёлá рукой по лицу, и мысли её трепетно поплыла над впечатлениями вчерашнего дня. Охваченная ими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 — Если Паша этого хотел, — сказала она, — и не стесню я вас, — он прервал ее, — об этом не беспокойтесь, я живу один, лишь изредка приезжает сестра. — Даром хлеба есть не стану, — слух соображала она. — Захотите, дело найдется, — сказал Николай. Для нее с понятием о деле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 Вы, голубчик, престойте-ка меня к этому делу прошу я вас, говорила она. Я вам везде пойду, по всем губерниям, все дороги найду, буду ходить зиму и лето вплоть до могилы странницей. Разве плохая это мне доля? Ей стало грустно, когда она увидела себя бездомной странницей, просящей милостиню Христа ради под окнами деревенских изб. Николай осторожно взял её руку и погладил своей тёплой рукой.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 Она удивлённо взглянула на него. Что ему до неё? Наклонив голову, смущённо улыбаясь, он стоял перед ней, ту тулый близорукий, одетый в простой чёрный пиджак, и всё на нём было чужим ему. У вас есть деньги? спросил он, опустив глаза. Нет. Он быстро вынул из кармана кошелёк, открыл его и протянул ей.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 Всегда неловко брать их и давать. Он взял её руку, крепко пожал и ещё раз попросил её: "Так вы скорее". И как всегда тихий, ушёл. Проводив его, она подумала: "Какой добрый. А не пожалел?" И не могла понять: неприятно это ей или только удивляет? Второе.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 Лошадь тяжело упиралась ногами в глубокий нагретый солнцем песок. Он тихо шуршал. Скрепело плохо смазанная разбитая телега, и все звуки вместе с пылью оставались сзади. Николай Иванч жил на окраине города, в пустынной улице, в маленьком зелёном флигеле, пристроенном к двухэтажному распухшему от старости тёмному дому. Перед флигелем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 Я занимаюсь в земской управе очень печальной работой. Наблюдаю, как разоряются наши крестьяне. И улыбаясь виновато, повторил: Люди истощённые голодом преждевременно ложатся в могилы, дети рождаются слабыми, гибнут как мухи осенью. Мы всё это знаем, знаем причины несчастья и рассматривая их, получаем жалование.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 Около полудня явилась дама в чёрном платье, высокая и стройная. Когда мать отперла ей дверь, она просила на пол маленький жёлтый чемодан и, быстро схватив руку Власова, испросила: "Вы Павел Михайлович Мама так?" "Да", ответила мать, смущённая её богатым костюмом. "Я вас такой и представляла себе. Брат писал, что вы будете жить у него", говорила дама, снимая перед зеркалом шляпу.